Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Роман-поэма. Годы написания. 1835-1852. 120 лет назад, в 1881 году, вышло из печати первое издание альбома гоголевских типов в рисунках художника Петра Михайловича Баклевского. Оно имело такой успех, что переиздавалось затем почти ежегодно. Редкая удача художника-иллюстратора. «Мертвые души. Вершина творчества Гоголя». Над своей поэмой автор работал 17 лет, с 1835 года по 1852 год. Сюжет «Мертвых душ» был дан Гоголю Пушкиным, приступая к работе над задуманным произведением Гоголь испытывал прилив творческих сил. «Львиную силу чувствую в душе своей», — пишет он Жуковскому в 1835 году. «Огромно! Велико мое творение, и не скоро конец его». Мертвые души рисуют безрадостную картину общественной жизни России. Проезжая вместе с Чичиковым от помещика к помещику, читатель все глубже Опускается в потрясающую тину пошлости, мелочности, порочности. Отрицательные черты постепенно сгущаются и, начиная с комического Манилова, галерея помещиков заключается Плюшкиным, который не столько смешон, сколько отвратителен. Герцен писал: «Мертвые души потрясли Россию». Подобное обвинение необходимо было современной России. Это история болезни, написанная мастерской рукой. Поэзия Гоголя — это крик ужаса и стыда, который спускает человек, унизившийся от пошлой жизни, когда вдруг он замечает в зеркале оскотинившееся лицо. Но чтобы такой крик мог раздаться из чьей-либо груди, нужно, чтобы были и здоровые части, и большое стремление к реабилитации, кто откровенно сознается в своих слабостях и пороках, тот чувствует, что они не составляют сущности его самого, что они еще не окончательно его поглотили, что есть еще в нем кое-что спасающее от падения и противящееся ему. Также оценивал значение мертвых душ и Белинской непосредственно после выхода их в свет. Он определял гоголевскую поэму как «творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстную, нервистую, кровную любовью к плодовитому зерну русской жизни». творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, и в то же время глубокое по мысли социальное, общественное и историческое. В «Мертвых душах» автор сделал такой великий шаг, что все доселе им написанное кажется слабым и бледным в сравнении с ними – Основным предметом изображения для Гоголя служила дворянская Россия, но в глубине картины, то в размышлениях Чичикова над списком беглых, то в авторских отступлениях выступает народная Русь, полная удали и отваги, с замашистым словом и замашистой волей. Глубокая вера в русский народ и его будущее звучит в лирическом заключении поэмы. поэтическом сравнении России с неудержимо мчащейся вдаль бойкой необгонимой тройкой, перед которой, косясь, сторонятся другие народы и государства. Богатому содержанию поэмы соответствует ее блестящая художественная форма. Мастерство Гоголя достигает в мертвых душах огромной высоты. Язык его обнаруживает здесь все свое неистощимое разнообразие и приобретает почти скульптурную выпуклость. Речевые характеристики ярко иллюстрируют и психологию персонажа, и его образ жизни, и всю социальную среду.